Глава 7. 12 часов 1 минута. В зале заседаний совета директоров для Кейси всё складывалось по-прежнему непросто. Они не хотели клевать ни на одну из предложенных приманок. Беспокойство росло, и сейчас Ажидая она чувствовала накатывающую волну неуместного страха. Филипп Чень что-то машинально чертил, думая о своём. Линбар возился с бумагами, Жак де Виль задумчиво разглядывал её. Эндрю Гэвеллсон закончил записывать последние названные ею цифры и со вздохом поднял глаза.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 Согласно опубликованным в прошлом году данным, стоимость чистых активов Стронс составляла почти 28 млн, и они с Бартлетом отталкивались в своём предложении именно от этой цифры.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 Это Аркан не говорит для моей вочерт возьми удовольствия. Линн рассмеялся. Хорошо. Тогда для твоего вочерт возьми удовольствия, только заключи сделку со Странс. В зале повысилась влажность.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 надавала им пространство для манёвра, затем с невинным видом добавила: "Значит, мы договорились. Прекрасно". И стала перекладывать бумаги. "Следующим. Я хотела бы мненоточку". Голова, казалось, застигнут в расплох. "Я, э, 18, это в любом случае мы должны представить Тайбаню весь пакет". "О, я считала, что мы ведём переговоры на равных", сказала она, изобразив удивление. "Что вы, господа все четверо, имеете те полному, что и я, наверное, в будущем мне лучше говорить непосредственно с мистером Данросом. Эндрю Гаволн покрестил. Последнее слово за Тайбанем. Во всём очень рада это слышать, мистер Гаволн. Моё же последнее слово 20 миллионов и не более того. Она широко улыбнулась. Очень хорошо. Передайте это предложение вашему Тайбаню. А пока, может быть, определимся со сроком его рассмотрения. Снова молчание.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 в себе смирение, с какой она поправилась была именно той, что надо. Гэвеленс с раздражением смотрел на неё, но почему она её месте не мужчина? Тогда мог бы сказать: "Хрен на тебя лысый, и решил бы ты облегчиться в свою шляпу, и мы бы вместе посмеялись, потому что и ты, и я знаем, всегда так или иначе нужно получать одобрение у таибаня, вышестоящего, будь то дан, Рассбартлет, совет директоров или собственная жена. «Да и будь ты мужчина, и в зале заседания совета директоров не витала бы такая, черт побери, сексуальность, которая здесь никак неуместна».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 — Да вам, милая леди, вам слишком не терпится утвердиться. Зато теперь я знаю, на чем с вами можно сыграть. Он бросил взгляд на Линбора Струана, который тайком пялился на Кейси, ожидая, что Гэволон или Филипп, или Жак продолжат. — Когда я стану Тайбанем, я тебя обломаю, малыш Линбор. Или обломаю, или сделаю из тебя человека, — мрачно думал Гэволон.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 Тебе нравятся совсем молоденькие, да ещё такие, что умеют облажать по затее ливе, если в слухах есть хоть доля правды. Эйа. Он снова посмотрел на Кейси. На её лице читалось нетерпение. Ты не похожа на лесбиянку, тяжело вздохнул он про себя. Или это ещё одна твоя слабость? Боже, какое ужасное это было бы расточительство. «Совместные предприятия должны быть образованы по законам Гонконга», — начал он. «Да, конечно, есть. Каким именно образом нам сможет сообщить фирма «Симс», «Долсон» и «Дик»? Я договорюсь о встрече на завтра или послезавтра». «В этом нет необходимости, мистер Гавеллен. У меня уже есть предварительные предложения, составленные ими, гипотетически и конфиденциально, конечно, на случай, если мы решим заключить сделку». «Что?»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 Нет, Гавелон вдруг пришёл в ярость от того, что собственные юристы не поставили их в известность о запросах Паркон. Он стал внимательно изучать документ. Зонне Ламон на эту проклятую Кейси, как бы шея фамилия, думал взбешённый таким унижением Филипп Чень. Твоё увянет и навсегда иссохнеть и покроется пылью твоя золотая ложбинка за такие отвратительные, наглые манеры. и непристойные неподобающие женщине привычки. Боже, поранино с этих американских женщин. А я Линкольн Бартт это влетит в копеечку то, что он осмелился подсунуть нам эту эту тварь пообещал про себя Филипп, как он только посмел. Тем не менее, сумма предлагаемой сделки произвела на него ошеломляющее впечатление. В течение ближайших нескольких лет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 в Куала-Лумпуре и последняя, предположительно, в Джакарте. Мы заработаем миллионы, десятки миллионов. А это агентство по лизингу компьютеров?» Ну почему при аренде эти дураки предлагают цены на 10% ниже прайс-листа IBM, а ещё минус наши комиссионные 7,5%. Поторговались бы немного, и мы рады были бы согласиться на пять. К следующим выходным я смогу продать 3 штуки в Сингапур, один здесь, один в Kuala Lumpur. И один этому пирату-судовладельцу в Индонезию наварив шестьдесят семь тысяч пятьсот долларов чистой прибыли на каждом. Или получается четыреста пять тысяч за шесть звонков по телефону. Что же касается Китая... Что же касается Китая... «О, все боги, большие и малые, и очень маленькие, помогите заключить эту сделку, и я пожертвую на новый храм, на целый собор на Тайпиншане», обещал он в пылу страсти. «Если Китай отменит некоторые ограничения или даже немного ослабит их, мы сможем удобрять рисовые поля в провинции Гуандун, а потом и во всем Китае, и в течение следующих двенадцати лет это сделано». то будет означать десятки сотен миллионов долларов американских долларов, не гонконгских. Размышление об всей этой прибыли мы творили. Домое данное предложение может стать основой для дальнейшего обсуждения, сказал он, закончив читать. Неправда ли, Эндрю? Да, Гэбл он положил письмо на стол. Я позвоню им после ланча, когда мистеру Бартлиту и вам, конечно, будет удобно встретиться.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 Она глядела и улыбаясь во весь рот. "Я договорюсь о встрече и оставлю сообщение у вас в вашем отеле", продолжал Гэвлин. "Может, определимся прямо сейчас и закончим с этим?" Гэвлин с недовольным выражением лица глянул на часы. "Почти что ланч, слава богу. Жак, ты как завтра?" "А вот с утра чаем после полудня и для Джона тоже", сказал Филипп Чен. Гавелон поднял трубку и набрал номер. "Мэри, позвоните Доусону и назначьте встречу на завтра на 11 с участием мистера Девиля, мистера Джона Ченя и мисс Кейси. У них в офисе". Он положил трубку. "Жак и Джон Чен занимаются у нас всеми корпоративными вопросами. Джон поднаторял в американских делах, а Доусон спец по своим".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 «Почему бы нет? Так давно же принято в Америке». «Слава богу, здесь так не принято», — сообщил Гаволон. «Да», — сердце-то бросил Филипп Чень. Она ощущала, как над ней гнетущей пеленой нависло общее неодобрение. Но ей было наплевать. «Идите вы все», — вырогалась она мысленно, но тут же заставила себя пересмотреть позиции. «Послушай, идиотка, не позволяй этим сукиным сынам достать тебя». «Если вы хотите прерваться на ланч, я не возражаю». «Прекрасно!» — просиял Гэвелон, и остальные облегченно вздохнули. «Ланч начинается в двенадцать сорок. Перед этим вам, наверное, хотелось бы попудрить носик».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 Линбор Строн распахнул перед гостьей дверь и закрыл за ней. Потом ухмыльнулся. «Спорю, на тысячу у тебя ничего не выйдет, Жак?» «Еще одна тысяча!» — подхватил Гэволон. «И десять, что не получится у тебя, Линбор!» «Принято!» — открикнулся Линбор. «При условии, что она пробудет здесь месяц!» «Что-то не те уже у тебя темпы, а, старина!» — сказал Гэволон, а потом обратился к Жаку. «Ну как?» Фрэнсус улыбнулся. «Двадцать за то, что тебе, Эндрю, никогда не завлечь такую даму в постель. Равно, как и тебе, бедный малыш Римбар. Пятьдесят за это против твоей лошади. Мне моя кобылка нравится, клянусь господом. У Нобл Стар большие шансы победить. Она лучшая в нашей конюшне».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 Готов подавать нам что-то дополнительно, а? сказал Гавон. Сделка просто фантастика, воскликнул Линборн Стран. Господи, дядя Филипп, просто фантастика! Как её derrière, зад, добавил Девиртоном с ноткой. А Филипп, Филипп Чен добродушно кивнул и вышел, но увидев входящую в дамскую комнату Кейси по домам, а я кому вообще нужен такой большой кусок? Войдя в туалет, Кейси удивлённо огляделась. Вокруг чистота, но запах такой, будто никто за собой не смывает. Да ещё вёдра наставлены одно на другое, некоторые с водой. Из-за луж расплесканной воды кафельный пол казался грязным. "Я слышала, что гигиена англичан не на высоте", с отвращением подумала она, "на что бы здесь?"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 Коридор был устлан изящными китайскими шёлковыми коврами, а стены увешаны картинами маслом с изображениями клиперов и китайских пейзажей. Подойдя к залу совета директоров, она услышала приглушённые голоса и смех. Так смеются после скобрёзной шутки или непристойного высказывания.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 «О, осёкся он, вы же остановились в Виэндэй, так что неужели вам никто не сказал о перебоях с водой?» Они заговорили все сразу, но Гэволон перебил всех. «У Виэндэй своя система водоснабжения, как и у пары других отелей, а для остальных вода подаётся только четыре часа каждый четвёртый день, так что приходится пользоваться ведрами. Мне и в голову не пришло, что вы не знаете. Прошу прощения». «Как же вы управляетесь?» Каждый четвёртый день? Да. 4 часа с 6 до 8 утра, а потом с 5 до 7 вечера. Раз на неудобно, потому что, конечно, приходится набирать воду на 4 дня, вёдра в ванную, куда только можно. Льдар не хватает, воду дадут только завтра. Боже мой, у вас ведь там была вода, да? Да, но вы хотите сказать, что водопровод не работает везде?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 — И потом это тренировка на выживание, когда перед уходом ты должен убедиться, что остается еще полное ведро. Я понятия не имела, а она в ужасе вспомнила, что вылила целых три ведра. — Наши резервуары пусты, — объяснил Гавилон. — В этом году почти не было дождей. Прошлый год тоже выдался без осадков. — Чертовски неудобно, но что поделаешь. Это жизнь, и приходится мириться. Джоусс. Откуда вы тогда берёте воду? Они-то поустаились на неё. Если та, конечно, её подают по трубопроводу через границу на новые территории или привозят в танкерах с реки Цзюцзян, по соглашению с Пекином, правительство только что зафрахтовало флотилию из десяти танкеров, которые ходят вверх по Цзюцзян. Таким образом, мы получаем около 10 миллионов галлонов в день. На этот год фрахт обойдётся правительству в сумму порядка 25 млн. В субботней газете писали, что потребление воды у нас сократилось до 30 млн галлонов в день на всё население, которое насчитывает 3,5 млн человек, и это включая промышленное использование. Говорят, у вас в стране один человек использует 150 галлонов в день. Это касается всех. 4 часа каждый четвёртый день мы пользуемся вёдрами даже в большом доме. Гэвлен снова пожал плечами. А у Тайбаня есть одно местечко в шек-о со своим колодцем. Когда нас приглашают, мы собираемся там всей равой, чтобы смыть грязь. Она снова вспомнила про свои три ведра.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 Облодок подумал данрас, или он хочет, чтобы я знал об этом? Спасибо, пока он оставил этот вопрос на потом, но был рад, что ему дали знать. В субботу можете поставить 1000 долларов на любую лошадь. А благодарю вас, Тайбань, за работу Клаудиа. Он нажал на клавишу линии 4. Да, Андрю. Как сделка? Гэвелин рассказал самое главное.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 некроль слабость в коленях. Бартлетт должен приехать с минуты на минуту. Я спрошу у него. Слаш и Тайбан, если это совершится, на дан раз почти не слушал восторженных излияний Гавелана. Это предложение, в которое трудно поверить, сказал он сам себе. Оно слишком хорошее. Что тут не так? Где подвох?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 мире рынки рухнули. А в августе прошлого года пронесся все опустошения на своем пути тайфун Ванда. Сотни людей погибли, сотни тысяч остались без крова, затонуло полтысячи рыбацких лодок, двадцать кораблей, на берег было выброшено одно из судов с трон с водоизмещением три тысячи тонн, повреждена почти завершенная гигантская причальная стенка, и вся их строительная программа остановилась на шесть месяцев». О, синьоре,annual карибский кризис, вызвавший новое снижение деловой активности этой весной догольно наложил вето на вступление Великобритании в общий рынок. Ещё одно падение цен. Потом последовало ссора Китая и России, и опять падение. Теперь-то я почти получил 20 миллионов американских долларов и на тебе. Каким-то боком мы причастны к контрабандному оружию. "Со я не очевидно сбежал от Джон Чень, бог знает где. Бог го душу мать зло проговорил он. Что? Ошеломлённый Гевал насёкся, не закончив доклада. Что ты сказал? О, ничего, ничего, Андрей. К тебе это не имеет никакого отношения. Расскажи о ней. Как она тебя" — Здорово считает, стремительно и уверенно, но нетерпеливо. И красивая стерва. Давненько таких не встречал, а тить, как у нее, наверное, нет ни у кого в городе, — Геволон рассказал, кто на что спорил. Думаю, Линбор идёт по самой короткой дорожке. Я собираюсь увезти Форстера и послать Линбора в Сидней на 6 месяцев, чтобы он там со всем разобрался. Прекрасная идея, усмехнулся Гэблэм. Это слишком много себе позволяет. Как говорится, воздух портит в церкви. Хотя слышал, дамы там внизу очень усложливы.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 «Что мы не сделаем для благородного дома? Слабые места у нее проявились. Не терпели его. Хочет стать своей в чисто мужской компании. И Ахиллесовый пятой я бы назвал это отчаянное желание быть принятой в мир мужчин. Ну и пусть себе желает. С тем же успехом можно искать Святой Грааль. Встреча с Долсоном назначена завтра на одиннадцать?» Позвони Доусону, пусть отменит её, но не раньше, чем завтра в 9:00 утра. Пусть сочинит какую-нибудь отговорку и перенесёт встречу на среду в полдень. Замечательно придумано. Вывести её из равновесия, да? Скажи Жаку, что это собрание я беру на себя. Хороша Тайбань. Что насчёт Джона Ченя? Ты хочешь, чтобы он там присутствовал? Дан резко помолчал. Да. Ты уже виделся с ним? Нет. Он должен подойти к Ванчу. — Хочешь, чтобы я нашел его? — Нет. — Где Филипп? — Поехал домой. Вернется в четырнадцать тридцать. — Хорошо, — подумал Данросс и отложил мысли о Джоне Чене до этого времени. — Послушай, — загудил интерком. — Минуточку, Эндрю. Он нажал на клавишу. — Да, Клаудия, прошу прощения, что прерываю. Тайбань на меня только что соединили с мистером Женем в Тайбэе. Он на второй линии. И еще подъехал мистер Бартлеттон внизу. Пригласи его, как только я закончу с Женем. Он снова ткнул клавишу четвертой линии. Эндрю, я могу задержаться на пару минут. Предложи всем выпить и всё такое. Бардлетта я приведу сам. О'кей. Данрос ударил по клавише на второй линии. Да Вань, доброе утро, произнёс он на северном диалекте китайского языка, так называемом мандарине. Как дела? Он был рад поговорить с дядей Вэй-Вэй, генералом Жень Дан-Ва, заместителем главы тайной полиции Гаминь-Дана в Гонконге. — Шэнь-Шоу! Все идет своим чередом. А потом по-английски. — Что случилось, Тайбань? — Я думал, вы в курсе. Данрос вкратце рассказал о винтовках и Бартлете, о том, что этим занимается полиция, но не упомянул ни о Цуяне, ни о Джоне Чене. — А я... Действительно любопытно. Да, я тоже так считаю. Весьма любопытно. Вы уверены, что Бартлет не причём? Уверен. На это похоже нет никаких причин, абсолютно никаких. Глупо использовать для этого свой самолёт. А Бартлет человек не глупый, сказал Данрас. Кому могло бы понадобиться здесь такого рода оружие? Последовала пауза. Преступным элементом рядом. Не все триады преступны. Нет, конечно, согласился Данрас. Я посмотрю, что мне удастся выяснить. Уверен, что мы тут ни при чём, Ян. Вы по-прежнему планируете быть в воскресенье? Да? Хорошо. Постараюсь что-то выяснить. Пропустим по стаканчику в 6:00 вечера. Может быть, в 8:00? Вы ещё не видели Цуяня?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 Данлев положил трубку. Он очень внимательно вслушивался в тон голоса Женя, но ничего необычного не заметил. Где чёрт возьми Цуянь? В дверь постучали. «Войдите!» — встав он, пошел навстречу Бартлету. «Привет!» — он улыбнулся и протянул руку. «Я — Йен Данрос. Линк Бартлет!» — они обменялись крепким рукопожатием. «Я не очень рано. Вы точно вовремя!» «Должно быть, знаете, что я люблю пунктуальность!» — усмехнулся Данрос. «Я слышал, встреча прошла хорошо!» Прекрасно, ответил Бартлетт, не доумевая, не имеет ли Данрос в виду встречу с Горнтом. Кейси хорошо владеет фактами и цифрами. Мои парни были просто поражены. Она сказала, что может завершить всё сама. Это так, мистер Бартлетт. Она вправе вести переговоры и заключать сделки на сумму до 20 миллионов, а что? Нет ничего. Просто хотел узнать, как вы работаете. «Прошу садиться, у нас есть еще несколько минут. Ланч начнется только в двенадцать сорок. Похоже, у нас сможет сложиться выгодное предприятие. Надеюсь, что так. Может, встретимся после того, как я переговорю с Кейси?» Данрос посмотрел на календарь. «Завтра в десять здесь». «Договорились». «Курите?» «Нет, спасибо». «Бросил несколько лет тому назад». «Я тоже. Хотя до сих пор тянет выкурить сигаретку». Данрос откинулся в кресле». Прежде чем мы отправимся на ланч, мистер Бартлетт, пара незначительных вопросов. В воскресенье днём я собираюсь в Тайбэй и вернусь во вторник до ужина. Хочу пригласить и вас. Там я хотел бы познакомить вас с двумя людьми, предложить партию в гольф, вам понравится. Можно будет поговорить не торопясь, вы могли бы осмотреть площадки для возможных заводов. Это может быть важно для вас. Я обо всём договорился, но вот нельзя будет взять с собой мясной чёлок. Бардлетт нахмурился, размышляя, является ли приглашение на вторник простым совпадением. По словам суперинтендента Аrmстранга, я не могу покидать Гонконг. Уверен, что это можно изменить. Значит, вы тоже знаете о винтовках, сказал Бардлетт и обругал себя за то, что проговорился. Он старался смотреть спокойно. О да, Нас ещё кто-нибудь беспокоил по этому поводу? спросил Данрас, не спуская с него глаз. Полиция даже до кейси добралась. Господи, мой самолёт арестован, мы все под подозрением, а я и понятия черт по бери не имею, что это за винтовки. Но беспокоиться не стоит, мистер Бартлетт. Наша полиция работает очень добросовестно. Я не беспокоюсь, просто меня вывели из себя. Это можно понять. Данрас порадовался, что встреча с Армстронгом была... да конфиденциальный. Господи, с беспокойством думал он, если Джон Ченниц и Уань как-то замешаны, то Бартлетт выйдет из себя по-настоящему и плакали наша сделка. Он свяжется с Горнтом и тогда. А как вы узнали о винтовках? Сегодня утром поступила информация из нашего офиса в Кайтак. Ничего подобного раньше не случалось? Нет, сказал Данрас и безспечно добавил. Но я не вижу ничего страшного в контрабанде или в том, чтобы подтаривывать оружием. По сути, дело и то, и другое достаточно уважаемые занятия. Конечно, мы занимаемся этим не здесь. А где? Где пожелают правительству и величество, усмехнулся Данрас. Мы все здесь с пиратами, мистер Бартот. По крайней мере, таковыми нас считают чужаки. Транн помолчал. Если предположим, я договорюсь с полицией, вы готовы лететь в Тайбэй? Кейси, человек отнёс неболтливый. Я не говорю, что ей нельзя доверять. Её просто не приглашают. Некоторые издешних обычаев несколько отличаются от ваших, мистер Бартлет. В большинстве случаев она будет принята, но иногда её отсутствие избавит нас от многих неловких ситуаций. Кейсин и так-то просто поставить в неловкое положение. Речь не о том, что её поставят в неловкое положение. Извините за прямоту, но вы, наверное, позже сами поймёте, что так лучше. А если я не смогу подчиниться правилам, видимо, это будет означать, что вы не сможете воспользоваться какой-нибудь уникальной возможностью. И очень жаль, особенно если в ваши намерения входит связать себя с Азина долго. — Я подумаю об этом. — Извините, но мне нужно услышать «да» или «нет» прямо сейчас. — Вам действительно это нужно? — Да. — Шли бы вы тогда знаете куда? Данрос ухмыльнулся. — Нет, так не пойдет. — А пока жду вашего окончательного слова. — Да или нет? Бартлет расхохотался. — Но раз вы так ставите вопрос, я за Тайбэй. — Прекрасно.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 Может, я действительно ввёз партию оружия. Дан раз не спускал с него глаз. Может, и везли, может, и уедете, но я смогу доставить вас обратно живым или мёртвым, как выражается в кино. Гонконг и Тайбэй в пределах моих возможностей. Живым или мёртвым, говорите? Гипотетически, конечно. Сколько человек вы убили за свою жизнь? Настрой стал другим. И оба глубоко ощутили эту перемену. А пасс, на наше противостояние ещё не стало, подумал Данрас. Пока. 12, ответил он, не моргнув глазом, хотя вопрос застал его врасплох. 12 это то, что наверняка. На войне я был лётчиком-истребителем, летал над Спитфайрах, сбил два одноместных истребителя, штуку и два бомбардировщика Dornier 17, а у них экипажи из четырёх человек. Все эти самолёты сгорели в воздухе.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 Да. В 109 был на сафари в Кении. Застрелил слона и огромного самца антилоп и куду и много другой дичи для котла. Подумав, Данров сказал: "По мне лучше сбивать самолёты, уничтожать поезда и корабли. Люди на войне вещь второстепенная, верно? Если полководцу приказал выступить в поход правитель то, конечно. Это война. Они читали трактат о военном искусстве Сунь-цзы. Самая лучшая книга о войне, с энтузиазмом заявил Бардлетт. Лучше, чем Клаузевиц или Лидделлахард, хотя написана в 500 году до нашей эры. Да, Денрос откинулся на спинку кресла, обрадованный, что они ушли от темы убийства. Я столько лет не вспоминал об убитых, подумал он. Это несправедливо по отношению к тем людям, верно? А вы знаете, что книга Сунь-цзы опубликована в 1782 году на французском. Насколько я понимаю, она была и у Наполеона. Она наверняка выходила и на русском. И у Мао всегда было с собой всё зачитанное истрёпанное, заметил дан раз. А вы читали её? Её в меня вдолбил отец. Приходилось читать по-китайски, написанный иероглифами оригинал, а потом задавать по ней вопросы, и очень серьёзные. В оконное стекло стала биться назойливая муха. Ваш отец хотел, чтобы вы стали солдатом? Нет. Как и Макиавелли в "Унцы" писал больше о жизни, чем о смерти, и больше о выживании, чем о войне. Данн раз посмотрел на окно, потом встал, подошёл к нему и убил муху с такой рассчитанной жестокостью, что Бардлет ощутил во всём теле сигналы тревоги и он вернулся за стол.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 Между нами имело место довольно неприятное затянувшееся расхождение во мнениях. В конце концов он передал власть Аластеру Стрэну, моему преемнику. Ваш отец ещё жив? Да. Надо ли понимать вашу британскую недосказанность так, что вы объявили ему войну? Сондзе очень точно выразился насчёт объявления войны, мистер Бартлетт. Очень плохо начинать войну, говорит он, если в этом нет необходимости.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 Не хотите ли вы с Кейси быть моими гостями сегодня вечером? Я устраиваю скромную вечеринку, приём примерно в половине 9. Официальный, просто смокинг, это вас устроит? Вполне. Кейси говорила, что вам нравятся все эти церемонии, смокинги, чёрные галстуки. В тут внимание Бартлетта привлекла висевшая на стене старинная картина маслом. Красивая девушка-китаянка везёт в лодке маленького мальчика-англичанина с собранными в косичку светлыми волосами. Это работа кисти Кранса? Арестатале Кранса? Да, Кранса, с нескрываемым удивлением подтвердил Данрос. Бартлетт подошёл поближе, чтобы рассмотреть картину. Оригинал? Да.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 Трудно разглядеть глаза. Значит, мальчик это Гордон Чэнь, будущий сэр Гордон Чэнь, обернувшись, он посмотрел на Данраса. Точно не знаю, мистер Бартлетт. Это одна из легенд. В какой-то мгновение Бардлет пристально смотрел на него. Мужчины стояли один другого, Данрос чуть выше, зато Бардлет пошире в плечах. У обоих глаза голубые, у Данроса чуть зеленее. Широко поставленные глаза и лица людей много повидавших, вам нравится быть тайбанем благородного дома? Да.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 Я знаю, что у вас это не принят, а на раз уж я собираюсь с вами в Тайбэй, может вы будете называть меня Линг, а я вас Йен, и может прикинем наши ставки на матч в гольф. Уверен, что вы знаете, мой ганддика официально 13, а ваш, насколько мне известно, 10 официально. А это значит, что на всякий случай снимаем по крайней мере по одному удару с каждого. А что, давайте Тут же согласился Данросс. «Но здесь мы обычно спорим не на деньги, а просто на шары». «Черт, Ас-2, играя в гольф, я буду спорить на свои шары». Данросс рассмеялся. «Может, однажды и придется. Мы здесь обычно спорим на полдюжины шаров для гольфа. Что-нибудь в этом духе». «Британцы считают, что спорить на деньги плохо, Ян?» «Нет. Как насчет пятисот с каждой стороны, а команда победителя получает все». американских долларов или гонконгских? Гонконгских. Среди друзей должны быть гонконгские для начала.